от которых туксы будут держаться подальше. Да, тукс уже с ними знакомы, и испытали на себе их зубы и когти в подземельях Раймалгана. — А как они ладят между собой? — спросил Янос. — Прекрасно. Даже спят всегда вместе, — ответил Тремальнайк. — Ну, пора ужинать. Мои слуги уже накрыли на стол. На следующий день Пунти разбудил всех своим оглушительным лаем. Напившись с чаю, Сандакан и Янас вышли во двор с карабинами в руках. трималь Тремальнайк уже был там с Сурамой, которая должна была сопровождать их, и в окружении малайцев. Оба гигантских слона уже навьючены и ждали сигнала, чтобы отправиться в путь. — На охоту! — весело сказал Сандакан, взбираясь по веревочной лестнице на спину слона в паланкин Я рассчитываю сегодня на хорошую добычу. «Есть серьезная дичь», — ответил, взбираясь вслед за ним, Тремальнайк, — «один человек из деревни покажет нам место, где прячется тигр-людоед». «Тигр-людоед?» «Да, этот зверь предпочитает человеческое мясо любому другому. Он уже сожрал двух женщин из деревни, а на днях напал на крестьянина, который, к счастью, отделался несколькими царапинами. Он-то и поведет нас». «Значит, нам предстоит иметь дело с хитрым тигром», — сказал Янос. «Который не даст легко поймать себя», — добавил Тремальнайк. «Людоедами обычно становятся старые тигры. У них уже не хватает проворства, чтобы охотиться за антилопами или дикими буйволами. Вот они и нападают на женщин и детей. Этот пустит в ход всю свою хитрость, чтобы уйти от нас. Но Пунти знает свое дело». «А Дарма как поведет себя?» Будет смотреть со стороны. Я никогда не видел, чтобы она приняла участие в борьбе. Она не любит общаться с дикими тиграми, как будто не считает себя принадлежащей к этой породе. Вот и проводник. Он пойдет впереди слонов. У ворот стоял бедный моланг, черный, как африканец, маленький и уродливый, в одной лишь набедренной повязке, дрожащий от лихорадки. — Садись сзади нас! — крикнул ему тримальнайк. Индиец, ловкий, как обезьяна, взобрался по лестнице и устроился на спине слона. Погонщики, которые уж сидели верхом на слонах, спрятав ноги в их огромные уши, взяли свои короткие пики с острым загнутым концом и громко крикнули. Оба колосса ответили оглушительным трубным звуком и пустились в путь. Пунти бежал впереди, а Дарма следовала чуть сзади, она не любила приближаться к этим животным пересекли деревню, еще пустынную в этот час, и вскоре добрались до края джунглей, нырнув в бамбуки и гигантские травы, заполнявшие их. Слоны шли быстро и не колебались в направлении. Достаточно было легкого нажатия ноги погонщика или простого свиста, чтобы они повернули направо или налево. Но ступали они осторожно, разводя хоботом стволы бамбука и ощупывая под ногами мокрую землю, чтобы не провалиться в трясину что вполне могло бы с ними случиться на этих иллистых почвах. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались однообразные унылые джунгли, лишь кое-где оживленные небольшими группами кокосовых пальм или одним из тех огромных деревьев, которые само образуют целую рощицу, часто состоящую из нескольких сотен стволов. Называется оно фиговое дерево пагод или баньян. Глубокое молчание царило в этом море растений, еще спящих птиц, которые тысячами живут и кормятся на болотах. Солнце еще не взошло, но желтоватый туман, насыщенный тяжелыми испарениями, еще колыхался на этой огромной равнине. Туман опасный, несущий в себя холеру и лихорадку, столь обычные для этих мест. Жара постепенно усиливалась, чтобы не спадать уже до самого заката. «Этот туман вгоняет в тоску», — сказал Янас, дымивший своей сигаретой. «Он должен действовать даже на тигров». «Возможно, поэтому», — ответил Тремаль Найк, — «тигры, обитающие в Сундарбане, кровожаднее, чем другие». «Они, должно быть, терроризируют здесь малангов». «Да, каждый год многие из этих несчастных кончают жизнь в зубах хозяина джунглей». «Если по всей Индии от тигров погибают примерно четыре тысячи человек», то три четверти их приходится на жителей Сундарбана. «Каждый год?» «Да, Янос?» «Ималанги спокойно дают себя пожрать. А что им еще остается делать?» «Уничтожать их?»